Четыре кота, которые каждую весну предпринимают крестовые походы против нашего огорода, уже меня раскусили. Теперь они преспокойно сидят на грядках, не обращая внимания на свистящие над головой снаряды, и посматривают на меня с удивлением. И чего этот чудик суетится, и что же это он все время мажет? Глубокие рвы с кольями на дне. Об этом, кажется, говорилось уже достаточно. Сталкивание в пруд. Жизнь хоть и редко, но подтверждает справедливость пословицы: Бог видит, кто кого обидит. Например, шкдливая соседская овчарка вздумает нагадить возле дома, где живёт владелец настоящего кота, а хозяин в этот миг возьми да и появись из-за угла с крупной луковицей в руке. Или вот более удачный пример. Хозяин настоящего кота расположился вздремнуть у себя в саду. Пробудившись, он видит, что на краю пруда с золотыми рыбками возлежит полосатый соседский чертяка и взирает на останки обитателей пруда. Хозяин быстро соображает, что при некотором усилии с его стороны лежащий кот, не меняя позы, может погрузиться под воду. Но каких только чудес не бывает. Оказывается... дати умеют ходить по воде. Наказывать настоящий котов бесполезно, они никак не связывают наказание с преступлением. Чего удивительного, что двуногий бурдюк орёт, швыряет в тебя шлёпанцы по низской траектории или громко и долго тебя отчитывает. Бурдьюки, они все со сдвигом. В ответ надо лишь немного поёжиться, выторочить глаза, а там можешь опять браться за своё. Психологическая война. С тем же успехом можно вызвать сороконожку на состязание по пинкам. Сперва вы всем видом даёте ему понять, что он вам глубоко безразличен, а пройдёт немного времени, и вы уже носитесь с ним как курица с яйцом, потому что ему вроде как не здоровится. Мафия Обращаться за помощью к мафии рекомендуем лишь в самом крайнем случае, так как а. телефон мафии в справочнике не значится, б. слишком уж это дорогое удовольствие. Четыре крохотных бетонных башмачка стоят вдвое больше, чем два обычных. Это как с детскими ботиночками. В. запихнуть отрезанную лошадиную голову в корзину коту не так-то просто. Во что играют кошки? Нет, это не про финтифлюшки с бубёнчиками. не проситься в их мышек с валерьянкой внутри. С такими игрушками коты забавляются минуты две, пока вы на них смотрите. А то вдруг вы расстроитесь и с досады перестанете покупать кошачье питание. Учтите, коты только с виду такие, не компанейские животные. Но хоть они и шляются всюду сами по себе... Мысленно они поддерживают связь с высшим всекошачьим сознанием, пребывающим вне пространства и времени. Каждый кот в уме непрестанно состязается с другими котами, жившими прежде и живущими ныне. Это как если бы знаменитый бильердист играл партию не с одним соперником, а одновременно со всеми бильердистами, каких только знает история человечества, вплоть до первого Пятикантра, по которому решил найти себе какое-нибудь бездумное занятие. чтобы коротать вечера. Кошки предпочитают хитроумные, интеллектуальные игры. Кошачьи шахматы. Игра ведётся на обширном пространстве. Иногда шахматной доской становится целый котёлок. Участвуют в игре до 10 котов. Каждый игрок занимает выгодную позицию на крыше, на заборе возле угольного сарая, в стратегически важном углу, а если дело происходит в тихой деревушке прямо посреди дороги, Стороннему наблюдателю может показаться, что коты расселись просто-напросто погреться на солнышке, но приглядевшись, вы поймёте, что каждый кот видит по меньшей мере ещё двух. Сделать ход, значит незаметно почти полскомом шмыгнуть в другое место. Правила игры людям не вполне понятны. Наверное, её цель обнаружить остальных игроков, а самому не попасться им на глаза. Впрочем, это всего лишь догадка. Не исключено, что партия разыгрывается на каком-то высшем мистическом уровне сознания, который нормальным людям недоступен, как в крикете. Сырой цемент. Простая и популярная кошачья игра, которую археологи считают такой же древней, как как сырой цемент. состоит в том, чтобы отыскать только что зацементированный участок и пробежать по нему. Бывают тут и победители, и проигравшие. Побеждает тот, кто оставит изящную цепочку следов на цементе, который уже порядком подсох, и строителям нипочем его не выровнять. Славная кучка чистого песка на стройке. Правила те же, что и при игре в сырой цемент, вернее почти те же.